Глава 32, в которой Вудсу пытается выкинуть из песни слова. Наше с Вильдем участие в операции как бы подразумевалось. Шума, хоть и корчила недовольную физиономию, претензий не высказывала. Кэп занималась расчётами и просила её не беспокоить. «Что ты со всем этим будешь делать?» — спросил монстр, когда я закончил рассказ про рачков. «Понятия не имею». Честно ответил я. Но делать что-то надо. Для начала поговорить с местными жителями о том, почему исчезла Ракота. «Ты думаешь, они знают?» С сомнением посмотрел на меня монстр. Но хоть что-нибудь не пожелал сдаваться я. Что она ест, например? Так споры. Неожиданно для меня пожал плечами монстр. Сначала дымит, потом проявляются следки и поджирают дым. Кстати, и дыма-то почти не было. Вот сейчас пади был как никогда похож на второго пади. Господи, какой еще дым! Мне хотелось схватиться за голову. А вот этого я не знаю, покачал монстр головой. Как-то не интересовался. Дым и дым. Но, может, это в путеводителе описано? Самый туристический сезон на это время. «Ну точно же! Это же как цветение сакуры!» мелькнула в голове мысль, а руки уже вырвали у пади протянутый мне буклет, который он, по всей видимости, носил в кармане, как любой хороший работник туристического бизнеса. 48 видов мхов Мхи — как основа уникального биоциноза. Самые красивые мхи ангры. Вывод слитков ракоты — уникальное... Я остановил свой ищущий взгляд и поспешно вчитался в строки. Вывод следков местного рачка ракоты невероятно красивое явление, аналоги которому есть, конечно, во всех мирах, но именно на Ангре оно достигло поистине планетарного размаха. Раз в год, в период выброса спор кориозонита, грибообразного симбиотического организма, живущего в шкуре местных огромных быков кориозотов, Тут мои глаза полезли на лоб в самом прямом смысле. Мне даже пришлось прервать чтение. А потом я все-таки дочитал и осознал, что понял все правильно. «Читай», — я сунул путеводитель Вильду. «Вот тут». Вильд послушно прибежал глазами строчки. «Так», — выдохнул он затем. А «Взрослые ракоты собирают споры от грибов, живущих в шкурах кориазотов, и закладывают их в яйца, чтобы развивающимся малькам было чем питаться. Кориазотов почти всех перебили, спор нет, нет ракоты, все дохнут. Я ничего не упустил? Думаю, что ничего. Я поискал глазами стул, а, найдя, без сил на него, опустился. Кажется, это перебили тянет на пожизненное на планете с уменьшенной гравитацией. «Человек, который провел длительное время в условиях уменьшенной гравитации, уже не может вернуться в нормальную из-за атрофии мышц и повысившейся хрупкости костей». Мы помолчали. «Куда ты смотришь?» Спросил затем Вильд и повернулся к монстру, который замер, глядя в никуда. «Ты что, сквозь стены видишь?» «Ангрун где-то орет», — неуверенно отозвался тот. «Или мне уже кажется...» «Ты в курсе, что они голосят, когда у них брачный период?» «У них есть брачный период?» — обалдел я. «Вот это да!» «У всех есть брачный период!» Почему-то обиделся монстр. «Просто у людей он круглогодичный, а у ангрунов два раза в год, и они при этом вопят». «Он имеет в виду овуляцию», — догадался я. «Орут только самки?» «Тьфу, в смысле...» «Женщины?» «Слушай», — с интересом спросил монстр, «а тебе, с учетом твоей специфики, никогда морду не били?» Я задумчиво почесал висок. «Как тебе сказать?» «Ну, если не считать пары раз, когда я был юн и, в принципе, был к этому близок?» «Своей родственнице я как-то сказал, что привез ей детский корм, а ее ребенок, скорее всего, перелиняет к году». Виль заржал. Потом я стал постарше и научился вовремя прикусывать язык. Так что там с брачным сезоном, Ангрунов? «А у них сперма созревает два раза в год», — охотно ответил монстр. «Можно сказать, что им она ударяет в голову. Во! Слышите?» «Этому что-то рано в этом году ударило. По моим расчетам, еще месяца полтора». «А, это Вуцу!» — махнул я рукой. Ему в голову ударяет только наживо. «Кстати, я обещал, что его не привлекут за соучастие». «Да?» – заинтересованно протянул монстр. «Давай-ка рассказывай». Под доносящийся все громче крики Вуцу, который он именовал пением, я его бессовестно сдал властям. Монстр на предложение не арестовывать Вуцу только махнул рукой. «Мол, только Ангруна мне еще не хватало». Тюрьма пустует, отправлять его на другие планеты законом о защите прав аборигенов малых планет запрещено, лет 15 кормить и слушать его неудовлетворенный ор никто не собирается, а штрафы в данном случае к Вуцу неприменимы. В детали законодательства я вдаваться не стал, тем более, что Вуцу уже сотрясал пением космопорт. Уца зад гора видать, Вуцу много деньги дать. Не нравится мне это начало заметил Вильд. «Откуда ты знаешь, что это начало?» возразил я. «Судя по интонации, это уже конец». Вуцу как раз появился из-за угла, увидел нас и затянул свою песнь по новой. «Лодка падать на болото, хумантос, бревно охота!» Так, остановил его я. «С этого места поподробней. Мне подозрительно упоминание бревна». Собственно, из песни Вуцу сделать выводы действительно было сложно. Вероятно, операция, которую он втихаря провернул, имела немало непредвиденных сложностей. Вуцу насторожило присутствие монстра, и, чтобы он не дал задний ход, я выхватил из кармана заранее припрятанную тысячу и замахал ей в воздухе. Вуцу вытянул шею и сдался, зная, что клиент может и передумать. «Корабль сесть!» — начал он издалека, что по смыслу, что с расстояния. Монстр его смущал. «Воцу видеть, Уца бежать». «Молодец!» — кивнул я и помахал тысячей. «Дальше». «Корабль тонуть, вотцу показать Уца, просить десять тысяч ТОС». «Сколько?» — вырвалось у меня. «Неважно» то ли десять тысяч ему не дали, то ли и моя тысяча лишней не была. И дальше? «Я сказать, приводить много было и идти сюда», пожал плечами Вуцу. «Нет?» «Что-то ты не договариваешь», — вмешался Вильд. «В твоей песне событий гораздо больше». Вуцу опустил уши. Он никак не ожидал, что творческий порыв его выдаст. Глазки его забегали, Но он уже сдал себя с головой. Никто не будет тебя арестовывать, пообещал монстр. Нафиг бы ты нам нужен? Корми тебя еще. Вуцу вздохнул, сделал скорбную мину, выбрал местечко подальше от начальства и сел. Мы ждали. Из корабля вышли шумелка и Кэп, причем шума забрала у меня тысячу. У нее стимулировать Вудсу получалось не в пример эффективнее. А может. От нее Вуцу просто больше получал тосов, так сказать, закрепился положительный рефлекс. «Моя вынуть, люди!» Осторожно признался Вуцу, не сводя взгляд с тысячи. «Корабль тонуть...» «Ждать?» «Нет, нельзя. Совсем плохо». «Ты хочешь сказать, что корабль быстро затонул?» уточнил монстр. Вуцу закивал. «Большой лужа, корабль небольшой...» «Уцу успеть! Уцу сильный! Одна башка в болото плавать!» «Он был один?» — переспросил я. «Браконьер! А где все остальное тело? Он хоть живой?» «Башка один, браконьер три!» — проворчал Вуцу, игнорируя кучу естественных вопросов. «Каждый десять тысяч — тос! Почему люди такой злой? Он тонуть, а меня послать нафиг!» Что показательно, он не ответил на последний вопрос. «Мне поплохело». «Да потому что ты оборзел», — хохотнула Кэп. «30 тысяч тосов. У тебя ничего не треснет? По закону ты вообще был обязан оказать помощь бесплатно». Вудсун обычился и ничего не сказал. Ясно было, что он и больше бы запросил, если бы у него было время торговаться. «Дальше рассказывать, или я идти нафиг?» Тоном оскорблённого в лучших чувствах джентльмена осведомился он. «Я ещё тридцать тысяч не получить!» Мы многозначительно молчали. Вуцу обвёл нас взглядом, прокашлялся. Я испугался, что он начнёт снова петь, но не отминовало. «Уца, вынуть их болото, сажать кабина!» Наконец выдал он, но ведь подсократил историю. привести сюда!» «Утса гора стоять, ждать тридцать тысяч. Нет, удрать нет». «Ты про бревно опять забыл», — напомнил я. Мне очень не нравилось, что Вуцу старательно избегает его лишний раз упоминать, но из песни, как говорится, слова не выкинешь. «Там еще и бревно было?» — удивилась Кэп. «А бревно ему зачем?» «Откуда вообще бревно?» — ухмыльнулся Вильд. «А и правда». «Вот это мы и пытаемся выяснить», — мрачно ответил монстр. «Я боюсь, что он бревно применил как успокоительное. Так-то Ангрун в состоянии ударом руки зашибить. Счастье, что они ленивые и очень миролюбивые. Но вот когда речь заходит о деньгах, предохранители у них вышибает». Говорил он тихо, но Вуцу услышал и возмущенно замотал головой. «Не вышибать!» — уши опять пришли в движение. «Голова на бревно!» «Может, он лучше заткнется?» «Предложил я. Чем дальше, тем мне картинки все страшнее рисуются». «А ты говорил, миролюбивые», — упрекнул монстр Вильд. «Ну?» — развел тот руками. «Нападать они никогда не будут. Но вот протупить — это запросто. Я даже не знаю, хочу ли я теперь видеть голову на бревне. И где тогда еще две...» отбил сгоряча нафиг?» Теоретически все могло быть. Вуцу, который так-то галаксисом владел довольно сносно, в минуты волнения нес ерунду, и иногда, вот как сейчас, она легко тянула на пожизненное. «Если он скажет, что это была наша идея», прошептал Вильду на ухо, «нас ведь посадят за соучастие, да?» «Главное...» чтобы он про это не спел», — отмахнулся Вильд. «Может, попросим исполнить гимн его дури целиком, чтобы уже знать, к чему быть готовыми?» Вуцу, однако, совершенным деянием не парился ни на грош. Посчитав, что чистосердечные показания, он дал в полном объеме, он встал, встряхнулся, как собака, и спокойно подошел к нам. Точнее, к шуме. «Тридцать тысяч», — объявил он. Плюс 1031. Ты платить, они не, не двигаться и не говорить больше. Мы переглянулись. Как бы нам не хотелось сделать вид, что мы ничего не видели и не слышали. Я все-таки пойду посмотрю. Монстр сдался первым. Будет время обдумать, как вписать это все в показания. Хотя, связь можно и не чинить. Я тоже. Сказала Кэп. Мне любопытно. Я, конечно, видела в своей жизни те еще пазлы из лихих гонщиков. Ты бессердечная, заметил Вильд. Я тоже. Но хочется понимать, что нам могло грозить, пока мы мхов смотрели. Док, а тебе тем более не отвертеться. Из нас, пятерых, ты единственный, кто может дать медицинское заключение. А ничего, что я ветеринар. Спросил я. А им уже на твой диплом все равно, поверь. А я просто хочу знать, за что он с меня требует 30 тысяч, закончила шума. Что у него там за многоходовочка? 31, невозмутимо поправил Вуцу и о чем-то крепко задумался. Как минимум, зад Ууци действительно была гора, видать. Не очень понятно, почему Вуцу назвал еле заметный холмик горой. «Может, как художник он так видел?» Болотоходица спокойно дремала, никаких посторонних звуков не доносилось, чего, в общем, следовало ожидать. Мы остановились в отдалении. Вуцу криками привел Уцу в чувство, забрался в кабинку, обернулся и выжидающий посмотрел на нас. «Ваша идти?» — осведомился он церемонно. Кэп тронулась с места первой, За ней вильт, я и шумелка. Дольше всех оттягивал свой конец монстр, что было понятно. У него чаша весов колебалась с амплитудой от невиновен до пожизненно. Я бы на его месте вообще, наверное, никуда не пошел. Ближе к кабинке ощутилась болотная вонь. И я сглотнул. Наши перспективы тоже радужными не рисовались. Вуцу не проявлял никакой суеты, что было на него не особо похоже. Я бы сказал, что он вообще стоял с видом триумфатора, а не кандидата на длительное тюремное заключение. «Вот смотреть!» — скромно сказал он и отступил в сторону. «Бластер мне в очко!» — услышал я за спиной. «Ну, все могло быть гораздо хуже». «Три человека!» — Вуцу не соврал лежали на полу во ртах у них торчали кляпы руки и ноги были связаны и для пущей надежности Вудсу все таки использовал бревно а точнее длинный металлический шест потому что деревьев на ангрес сроду не водилось он просто привязал браконьеров за шеи и теперь двое смотрели в упор на нас а третий привязанный посередине демонстрировал нам лысый затылок но надо признать Делал он это выразительно. «Так они же живые!» — вырвалось у меня. «Бластер мне в очко!» — повторил монстр. «Они так охотятся!» «Кто?» «Ангруны!» Тут же все начинает моментом гнить, поэтому они добычу в таком виде на рынок тащат и продают. Связанную и к шесту прикрученную. А я-то уже на всю жизнь вперед перес... старался. Выкрутился он. Все-таки с нами были дамы. Ну да, все верно. Хуман то с бревно охота. Вуцу так и пел. А раньше ты это вспомнить не мог, рявкнула Кэп. Я лет на двадцать постарела за этот час. Тебе идет, пожал плечами Вильд. Я только вздыхал с облегчением. Вуцу деликатно покашлял. Брать? спросил он, когда мы обернулись. Платить тогда. Шума вытащила купюру в 10 тысяч. «Я все хотел тебя спросить», — вспомнил я. «Когда ты успела наменять столько наличных?» «Я знала, куда я еду», — улыбнулась она. Вуцу забрал деньги и облизнулся. «Нет, так-то, конечно, он заслужил». Шума вытащила вторую купюру. «Много». Лучаясь гордостью, сказал Вуцу, но деньги взял. «Много?» — поразилась Кэп. «Кажется, он тронулся. Столько счастья привалило. Он же, считай, джекпот сорвал». «Я могу тебе столько не давать», — сочувственно улыбнулась шума, но Вуцу, улыбаясь, протянул руку за следующей купюрой. «Ну, держи». «Много ходов», — кивнул Вуцу и припрятал последнюю десятку. А тысяча? «Ходов достаточно», — признал я, пока Вуцу ныкал последнюю тысячу. «Но согласись, ты борзый». «Много ходов очка!» — важно закончил Вуцу, повторив три захода услышанное недавно слово и обвел нас торжествующим взглядом. «Много ходов очка!» «Я запомнил!»